Глава 17 -я. Получив щедрую порцию танцевальных удовольствий и насладившись моим обществом, видимо, на годы вперед, Кольт пошел переговорить с оркестром и администраторшей. Мне же сообщил, что у парковых ворот дожидается Саргаард, готовый отвезти в любую точку Тарлина. Маквейжор и впрямь обнаружился у входа. Спустя полчаса я будил Элис, отдыхавшую после смены. Вид подруга имела столь бледный, дерганный и несчастный, что мне срочно потребовались подробности приключившихся с ней происшествий. Еще через полчаса за чашкой цветочного взвара выяснилось, что приключилась с ней самая обычная любовь. Случается, но, по заверениям младшей целительницы, никак не лечится. Сама того не заметив, я начала злиться на незнакомого мне хирурга. Зачем он втянул Алису в столь странные, разрушительные, нездоровые отношения? То ссорится, то мирится, то посуду бьют. Никакого покоя. — Ты не понимаешь, сов, — жаловалась подруга в подушку. — У меня все внутри жжется, как будто сердце вырвали, и там дырка теперь размером с воронку в звездносводе. — Ты же сказала, что вы помирились. Я нахмурилась, размешивая кусочки застывшей карамели в прозрачной чашке. завороженно глядя на танец желтых стекляшек из сушеных цветов, я восстановила в памяти события. То есть сначала вы поссорились в день, когда случился разрыв материи в аптекарской лавке, а потом... Потом он пришел сюда и сказал, что не может без меня. И я простила, — проворчала Лися. Но это было до того, как он заявил, что переезжает с семьей в Хитану. С семьей. Я уронила голову на плечо подруги. Значит, действительно женат. И все эти месяцы просто морочил голову хорошенькой доверчивой мисс Лонгвуд. Она, конечно, не простачка, но и не настолько адрена, чтобы взлететь к звездам. И вряд ли могла составить законную партию выдающемуся хирургу Тарлина. «И что мне теперь делать?» — всхлипнула она. «Сколько шансов у меня найти место в Хитане?» «Лис! Что? Ты же не собираешься ехать за ним!» Я схватила ее холодное запястье и сжала. «Ты не понимаешь, да? Конечно! У вас ведь с Адамом все совсем не так!» Она потрясла головой. «У вас нормально, обычно. Он тебе хоть раз написал с тех пор, как улетел в Липтоун?» Я помотала головой, вспоминая, что сама хотела отправить ему письмо. Но убитый вид Алисы выгнал все мысли прочь. «Ну вот, а ты не сходишь с ума, не плачешь от обиды в подушку, не сгораешь от ревности, не покупаешь билет в ближайший выезжор до Липтоуна!» Она растерла слезы по щекам, и посмотрела на меня с укором. Наверное, не лучший был момент рассказывать про командировку моего жениха. Подруга все восприняла через призму собственных переживаний. И раз я не заламывала руки и показательно не страдала, значит, была какой-то неправильной. На самом деле, Адам и раньше мог пропасть на несколько дней, а потом, без предупреждения, заявлялся под окна в арендованном двухместном воежоре. «Легкая, увлекающаяся натура». Я давно привыкла к этой его спонтанности и забывчивости, хоть они и доставляли определенные неудобства. Я тебе завидую, Сов, правда, схлипнула подруга. Потому что тебе не больно, а мне, мне очень. Лиси, эти отношения лишены. Чего? Доверие? Взаимоуважение? Нервно рассмеялась подруга. Будущего, тихо договорила я. Он ведь женат и вряд ли разведется. «Он меня любит тоже», — прошептала она уверенно и завалилась головой на мои коленки. Ему предложили взять шефство над лечебницей в Хитане. Карьера ему очень важна, очень. Он, конечно, не будет ей рисковать и портить себе репутацию. Я погладила ее по медным волосам, пахнущим сладкими сушеными фруктами. Невольно вспомнился Кольт, наплевавший на традиции и подавший на развод. Любопытно, что заставило его принять такое эксцентричное решение? По статьям вестники, похоже, что с Дафной они расстались не друзьями. Наверное, есть преимущество в том, что твоя репутация уже испорчена, и можно за нее больше не волноваться. К чести Грегори он всегда был прямолинеен и не скрывал своих намерений. Не пытался достичь желаемого обманом, пользуясь наивностью и доверчивостью юных тарлинок. Напротив, всегда очень четко обрисовывал свои желания и перспективы отношений. Почти весь день мы провели с Алисой за прогулками и разговорами. Я рассказывала ей о невыносимом кольте и своих злоключениях, после чего подруга Ехидна заявила, что с нетерпением ждет церемонии, чтобы поглядеть на платье из тресольского шелка и отведать блюда из черных креветок. В имении кольтов я вернулась лишь к вечеру, когда звездносвод уже укутал на сон свои светило и подарил Тарлину уютную темноту прошла за ворота, которые никто не охранял, ступила на садовую дорожку и с удивлением отметила, что из-за кустов доносится музыка. Мелодия была незнакомой, но готова поклясться светилами звездно-свода, наигрывал ее тот же оркестр, что был в парке. Как и в первый раз, музыка лилась откуда-то из кустов. Я пошла на звук и, миновав несколько пустых беседок, в конце садового лабиринта обнаружила залитую фиолетовым светом площадку. Тут были люди. Немного, человек двадцать. Какие-то мужчины, сбившись в кучку, размахивали бокалами и обсуждали последние новости. Две девушки ворковали на скамейке, хвастаясь украшениями, несколько пар танцевала. Одна сразу приковала мое внимание: величевый силуэт Кольта трудно было не узнать. Шею его обвивали чьи-то тонкие руки, а еще говорил, что танцевать не любит. Чем-то гости отдаленно напоминал меня. Пухлые губы, темные волосы, большие глаза, то ли серые, то ли голубые, синие платья, шелком обтекающее красивое загорелое тело. Она умела себя выгодно подать. Девушка явно чувствовала себя скольтом куда свободнее, чем я. Наслаждалась музыкой, льнула к нему всем телом, словно одомашенная Вира. Гибкая, грациозная, раскрепощённая. Этим танцам можно было любоваться бесконечно. Если бы мне не стало настолько не по себе. Я отвернулась и нервно зашагала в беседку, уселась на пустую лавочку, выдохнула, вдохнула. Чему бы ни было посвящено это мероприятие, меня на него не приглашали. Так что правильнее будет уйти в дом. Тем более ни один из гостей не показался мне знакомым. «Вы опять вернулись позже, чем я вас ждал, мисс Эштон. Раздалось укоряющее из садовой темени». Следом за голосом выплыл сам кольт, придерживающий за талию голубоглазую гостью. Выглядело, словно он ее специально с собой привел, чтобы мне со всех сторон продемонстрировать. Что ж, я оценила. Девушка была ошеломительно красива. «У вас праздник?» — я кивнула в сторону музыки. «Маленькая семейная вечеринка». Он равнодушно пожал плечами, словно вовсе не кольта называли главным затворником Тарлина. Пробормотал что-то на ухо красавица, и та, понимающая кивнув, направилась в дом. «Я подумал, вам надо немного расслабиться, Софи. А оркестр оказался чудо как хорош. И на сегодня свободен». «Я не хочу танцевать, Сиркольт», — устало заявила. «Варх свидетель, я стерла себе все ноги, пока гуляла по Тарлину с Алисой». «Я не про танцы», — серьезно заявил чародей и вошел в беседку. «Вы совсем не умеете расслабляться и получать удовольствие». Я подняла на него глаза и язвительно хмыкнула. «Зато у вас с этим полный порядок. Красивая девушка». «Очень», — довольно согласился гад. «Чем-то на вас похожа. С той лишь разницей, что вы будущая миссис Кольт, она и дальше будет работать на Томону». «Не осуждайте. Полин слабо одарена. Почти простачка, как и вы. У нее было не так много вариантов устроиться в жизни». «Что же вы ей не предложили покровительство? Фыркнула, потирая зябшие плечи руками. С наступлением вечера в саду становилось прохладно. «Я не завожу постоянных связей с девицами из портелей», — Мисаштон. «Только, эм, эпизодические. И не в последнее время». Он сурово свел густые брови к переносице. «Слишком много факторов, отвлекающих от привычного образа жизни. Вдох, выдох. И непонятно даже, комплимент ли», «Мне он что-то там планировал предложить в Тарлинской звезде, Варх знает что». «Пришли бы, узнали», — подстегнул мое любопытство гад. «Вы говорили, что не принимаете в своем доме девушек... Эм, подобных профессий», — напомнила Вархову инвестору. «Лучше бы он сам догулял до набережной, чем приглашал набережную сюда». «А я не для себя ее позвал», — он подмигнул, — «а для вас». «Совсем вы на тарлинском солнце перегрелись, Серкольд, неодобрительно покачала головой. «Полин очень способная девушка», — пояснил хозяин дома. «У нее потрясающий дар расслаблять, а вы невыносимо напряжены в последние дни. Это даже меня нервирует». «И под расслаблением вы подразумеваете...» «Массаж, Софи, а вы что подумали?» Он удивленно поднял бровь. «Я бы и сам, конечно, мог». Но предположил, что от моих услуг вы поспешите отказаться. Поспешу, отрезала максимально твердо. Лиси как-то рассказывала, как ее, неопределившийся в чувствах хирург, делал ей расслабляющий магический массаж. И мне даже слушать все это было высшей степени неловко. Я поерзала на лавке, упираясь взглядом в руку Кольта. Та сжимала деревянный столб, поддерживавший крышу беседки. Разветвленная вена тянулась от запястья к локтевому сгибу и пряталась под закатанным рукавом белой рубашки. Ничего необычного в этом не было, но глаза упрямо прослеживали ветиватый путь. Он правда готов был предложить мне а, магическое расслабление вот этими вот руками? Полин потратила много времени, чтобы сюда добраться. Закрался в мои смущающие мысли голос Кольта. «Будет не слишком порядочно отсылать ее обратно без оплаты». «Вы ведь порядочная девушка, мисс Эштон!» Я отвела взгляд от варховой руки, как специально зависшей прямо перед моим носом. «Полин, да, загорелая красавица, неодаренная магически, но очень способная в иных вещах!» «Уверена, вы придумаете, как сделать поездку вашей подруги не напрасной!» Пробормотала сквозь прикушенную губу. «Вы устали, мисс Эштон, издергались, не отказываете себе в маленьких радостях!» Голосом демона-искусителя предложил чародей. «Благодарю за заботу, Серкольд! я мотнула головой. «Я лучше приму ванну и посплю». «Не хотите даже попробовать?» — он обреченно закатил глаза. «Даю вам слово Кольтов. Массаж от Полин вы не скоро забудете». ты и пугает!» — проворчала, поднимаясь с лавки. «У меня на этой неделе и так перебор с развлечениями». Я вышла из беседки и побрела к открытой площадке. Во-первых, оркестр и правда был чудо как хорош, и было бы кощунством мне отдать дань стараниям музыкантов. Во-вторых, боковым зрением я заметила, что Кольт направился в дом, и мне не хотелось присутствовать при их расчетах с Полин. Сам пригласил, сам пусть и объясняется. Через полчаса я окончательно замерзла и утомилась отказываться от танцев, на которые меня приглашал то один гость, то второй. Решив, что дала Грегори достаточно времени, чтобы уладить все вопросы, я вернулась в особняк. Мысль о теплой ванне, в которой мои ноги, наконец, придут в чувство, погнала на второй этаж. Помощь Саяры мне не требовалась. В прошлый раз я довольно легко разобралась с вентилями и даже смогла вполне пристойно настроить артефакт, контролирующий температуру. Во всяком случае, я не сварилась заживо, а это уже плюс. Распахнув дверь в купальню, я сбросила с изможденных ног туфли и принялась нащупывать на спине пуговицы жемчужинки. «Не так-то просто снять это платье без посторонней помощи. Ведь Дит Варх Кольт специально выбрал такое». В глубине банного помещения раздались тихие голоса, и я замерла, так ни одной пуговицы и не расстегнув. Стоило, конечно, дать обратный ход в ту же секунду, но произнесенные фразы распалили мое воображение, и я вмерзла босыми ногами в гладкий пол. «Похоже, ты вообще разучился снимать напряжение, Грег», — возмущалась девушка. «Это не мышца, а камень. Как тебя до сих пор не разорвало на магическую пыль?» «Я грегори Кольт». «А, понятно!» — она звонко рассмеялась. «Это все объясняет. Дай попробуй здесь. Так лучше?» «Притормози, Полин», — строго велел до мурашек знакомый голос. И как-то сразу к нему в сознании пририсовались зеленые глаза, заглядывающие в самую душу. «Что не так?» — удивилась та. «Ау, Грег, ты здесь?» «Опять летаешь в знает где», — говорила мне мама не связываться с менталистами. «Ты рассказывала, что родители погибли, едва тебе исполнился год», — ворчливо вспомнил Кольт. Я попятилась назад, остановилась, подняла свои туфли и зачем-то пошла вперед. Всю дорогу до ширмы я напоминала себе, что воспитанная леди не пристала подглядывать за другими» что это в высшей степени неприлично, непорядочно, и... И все равно шла дальше. Почему-то мне было важно узнать, что именно там за ширмой происходит, хоть это было совсем не мое дело. Но в конце концов Кольт уже нарушал мои личные границы неоднократно. «Мало ли кто что говорит», — фыркнула девушка. «Так твой отказ это в самом деле нет? Или возможно? Или...» Поубеждай меня еще немного, не зря же ты сюда приехала, дорогая Полин, бросив все дела в Таусоне по первому зову Вархова Грегори Кольта, который сам не знает, чего хочет. Звучит отвратительно, — согласился чародей. Ам, если подумать... Да какого кхара вы тут забыли, мисс Эштон? И мира сиятельная, как он разглядел меня за ширмой. — Вы громко думаете, — проворчал Кольт, и я торопливо развернулась к выходу. «Нечего мне тут делать!» «Куда собрались? Обратно идите! Вам ведь нужно утолить свое любопытство, Софи!» Щеки защипало смущением. «Да что ж я вечно вламываюсь, куда не надо!» И не было тут совершенно ничего интересного. Полин стоял у окна, Коль сидел перед ней на белом диванчике в расстегнутой рыбашке. Ему бы запахнуться, право слова, и ремень на брюках застегнуть, чтобы не потерять их, когда встать решит. «Иди, Полин!» «Саргард отвезет тебя в Таусон», — устало велел Грегори, убирая ее руку со своей шеи. Порылся в заднем кармане брюк и протянул ей кошелек. «Возьми, сколько нужно». «Грегори, Кольт, я честная девушка», — фыркнула она, отмахнувшись. «И того, чего не заработала, не беру. Сейчас ты даже сильнее напряжен, чем час назад, а должно быть наоборот». «Мисс он на меня дурно влияет. Очень раздражающий фактор», — недовольно объяснил Кольт без труда найдя виноватую. Я, между тем, тоже особого наслаждения от общения с этим невозможным мужчиной не испытывала. Полин, звонко цокая каблуками по полу, покинула купальню. Мы с Кольтом остались вдвоем. Я все еще рассчитывала принять ванну, о которой грезила последние два часа, но он будто бы не планировал уходить. «Застегнитесь, Серкольт, напомнила магу, с интересом изучавшему мои прозовевшие щеки. Устала я отводить взгляд от неприкрытого рельефа варховых мышц. — Что не так? Вас это смущает? — Это не слишком прилично, — выдохнула неохотно. То, что он без спроса вторгается в чужие головы и бесстыдно разглядывает невест, наряженных в прозрачные платья, не значит, что все вокруг должны делать так же. — Подслушивать тоже не слишком прилично, мисс Эштон, — хмыкнул гад, лениво запахивая рубашку. — Это вышло случайно. Лгунья, — припечатал Кольт, и волна возмущения огнем взметнулась к горлу. Единственное, в чем я так и не разобрался, — обманываете вы меня или саму себя. Ванна ваша, расслабляйтесь, как умеете. Он поднялся с дивана, небрежно затянул ремень и открыл рот, чтобы что-то на все это возразить, но так ничего и не придумала. Хотите что-то узнать? Кольт отвернулся от меня и увлекся застегиванием пуговиц на своей рубашке. Ваша подруга сказала, что вы можете взорваться и обратиться в магическую пыль. Это она образно или... Я не планирую взрываться, мисс Эштон. Во всяком случае, не сегодня, — успокоил чародей. Можете спокойно принимать ванну. Но в теории, если это случится, насколько это опасно для прочих? И как далеко нужно от вас держаться обычным смертным, — уточнила нервозно. Вас сметет сразу он обернулся и пожал плечами. «Кафа в саду, может, и выживет. За кусты я спокоен. Тогда вам срочно нужно что-то сделать с этим вашим магическим напряжением», — обеспокоенно заявила инвестору. «В конце концов, у меня свадьба намечена на парад звездносвода. Не хотелось бы развеяться тарлинской пылью, так и не дожив до варховой церемонии». «Может, и нужно». Он подошел ближе, и меня затянуло изумрудными воронками но, боюсь, вы, Софи, мне с моей проблемой ничем не поможете. А Полин вы прогнали. Вы сами велели ей уйти. Велел. И что вы планировали с ней делать? Сама не знаю, зачем продолжала эту бессмысленную беседу, от которой мои щеки краснели все сильнее и сердце в груди взволнованно подрагивало. Рассказать ухмыльнулся несносный тип. Или показать. Впрочем, обойдетесь. Он отвернулся к купели и крутанул начищенный вентиль. В каменную чашу хлынула горячая вода, заполняя помещение белым паром. Вы уже и так достаточно всякого видели, любознательная мисс Эштон пробурчал Кольт, позволяя хлещущему потоку заглушать его голос. Вообще должен признать, у вас перебор с любопытством. Вы так смотрели там, в Липтоуне, на Риверштрас. Этот гад даже спиной умудрялся посмеиваться надо мной. «Прошу вас!» — я вспыхнула магическим фитилем. «Настаивайте! Так больше шансов на успех!» «Настаиваю!» — покорно согласилась, заталкивая гигантский шершавый комок обратно в горло. «Я предпочла бы об этом забыть, если бы вы мне позволили!» «Я осознаю, что была неделикатна. Это ваше с миссис в частное дело!» «Вы так часто дышите, словно и впрямь стыдитесь такой ерунды». Он повернулся ко мне, выглядел Кольт искренне удивленным. «Что вбивает в головы девица Мэттер Сайле в этом вархом забытом пансионе?» «Я не знаю, почему сразу не убежала», — честно призналась инвестору, со стыда прикрыв лицо руками. «Возможно, я сам хотел, чтобы вы задержались. Мои желания имеют свойство исполняться сами по себе» когда я паршиво себя контролирую. Он равнодушно пожал плечом. Я уже плохо помню тот вечер, но я сильный маг, мисс Эштон, а у вас нулевая ментальная защита. Впрочем, глаза вы могли закрыть. Я раздраженно засопела. Умеет он начать за здравие, а закончить за упокой. Собственный, под невоспитанным кустом. Что до Полин, у нее обостренное чувство долга. Маг присел на бортик каменной ванны. Она приехала сюда по моей просьбе. Вы от массажа ее чудесными пяточками отказались, так что пришлось согласиться мне. Пяточками? Я пешала. Она изучала массаж раскаленными стопами у островитянок с Мауте и постигла их искусство в совершенстве, пояснил мужчина, застегивая последнюю пуговицу на рубашке. Лучшее средство, чтобы пережить откат или сбросить магическое напряжение и всякое прочее напряжение. «Так это просто массаж?» Я подошла ближе и заглянула в чашу, заполнившуюся наполовину. «Он для себя или для меня ее набирает?» «Кто знает? Вас это тревожит?» Гатух мыльнулся, ворх пойми, на что намекая. «Меня тревожит, что вы не запираете двери, Серкольд», — строго пояснила. «И не имеете привычку запахивать свою рубашку при невесте воспитанника. «Купайтесь, мисс Эштон». «Я настроил для вас артефакт на подогрев», — бросил Кольт и направился к выходу. Едва его силуэт скрылся за ширмой, я с облегчением выдохнула. Общение с этим невозможным типом всегда выбивало из равновесия, а мое сегодня и без того было подточено переживаниями за Алису и всякими прочими переживаниями. Но теперь, когда мой зеленоглазый кошмар ушел, мысли снова вернулись к горячей воде и непокорным пуговицам на платье. «Сколько шансов, что я с ними справлюсь, и мне не придется принимать ванну в одежде!» «Вы невыносимы!» — рявкнул вдруг Кольт из-за моей спины. Недалеко он успел уйти. Схватил за Талию, игнорируя мое возмущенное пыхтение, притянул к себе. «Я не просила меня раздевать, Серкольт. Кольт!» «Еще бы вы попросили!» — процедил сквозь сжатые зубы мужчина, пыхтевший, видит варх погромче меня несколькими резкими движениями пальцев, выудил все жемчужинки из петель и тут же меня от себя отодвинул. Из его обвиняющего шипения я разобрала только про гхаровы застежки, толпу гостей и кратер на пол Тарлина. Но так и не поняла, в чем я снова, по его мнению, оказалась виновата.